Глава 28. Обязательно расскажу. Но сначала ответь: Смогла бы? Так не пойдет, качнула я головой. Ошибки бывают разными. Одно дело, если ты. Я на миг замялась, после решительно выдала: Завел невесту, думая, что я умерла. Или просто не отнесся серьезно к своему детскому обещанию. И совсем другое. Если, к примеру, мучил детей магов в отместку за то, что сделали с тобой и братом. Драконы не мучают ничьих детей. Эрлинг стиснул зубы. «В отличие от магов», — добавил, не удержавшись. В груди вспыхнул протест. Так хотелось возразить, встать на защиту своих родных и близких. Но Кёнше пробыл из тех, кто имел право это сказать. И «Я не беру своих слов назад». Он поднялся. «Прости, мне, правда, необходимо отлучиться. В отсутствие эфира и прикрыть некому нужно решить несколько вопросов». «Ты так ничего и не узнал брате?» — встала я следом. «К сожалению». Качнул дракон головой. «Не скучай. Я постараюсь недолго. Ты можешь прогуляться по дворцу или саду, где захочешь». Он потянулся было ко мне, словно желая поцеловать напоследок, но почему-то изменил движение, так и не приблизившись. И все в тех же домашних брюках, двинулся к выходу. Какое-то время я смотрела на обнаженную сильную спину, испытывая странное тянущее нежелание отпускать его. Наверное, нужно было ответить как-то иначе. Так хотелось узнать, что он собирался рассказать, и в то же время было страшно. Показалось вдруг... что он готовится сообщить мне что-то серьезное, тяжелое, то, что бросит тень на нашу замечательную ночь. Огромная дверь закрылась. Вздохнув, я качнула головой. Что ж, и правда погуляю. Интересно. Сначала оставалась в своих комнатах, ждала, что появится Сильва забрать тарелки, и заодно покажет мне все. После передумала, постучала в двери к брату. Он открыл почти сразу. Смерил меня встревоженным взглядом. «Амберли, как ты? Где была?» «Спала», — усмехнулась я, разглядывая его. Почему-то думалось, что и его шепра обеспечила одеждой. В плен его наверняка взяли в мундире нашей армии. В камере он был в какой-то серой грубой робе. А сейчас одет вполне прилично, почти как сам Эрлинг. Уж точно вряд ли смог бы приобрести себе обновки. В глазах брата проявилось облегчение. «Ты поел?» — спросила я и, дождавшись кивка, предложила. Пройдешься со мной?» «Ты уверена?» Взгляд Берли снова помрачнел. Эрлинг сказал, я могу посмотреть, что захочу. Значит, предупредил своих... драконов. «Ну, давай попробуем», — пожал плечами Берли, выходя ко мне. Мы прошли крыло Киона Шепра, По-прежнему пустое. Здесь не наблюдалось большого количества снующих слуг. Охрана, если и имелась, то оставалась незаметной. И вообще было на диву уютно и спокойно. Как пользоваться подъемником, ни я, ни брат не знали. Поэтому отправились искать лестницу. Она оказалась столь же огромна, как и коридоры и двери во всем дворце. Наверное, тоже для того, чтобы дракон при необходимости промчался, не оборачиваясь. Но при этом все выглядело не столько тяжеловесным, сколько изящным. Не знаю, как архитекторам удалось достичь такого эффекта. То ли искусными тонкими узорами, то ли нишами со скульптурами и большими внутренними садами, увитыми зеленью. После нашего шепра разговора мысли то и дело сворачивали к его невесте. Почему он так обходит разговоры о ней? Сегодня вечером непременно спрошу прямо. Интересно бы на нее посмотреть, но я понятия не имела, как она выглядит. Может, стоило все-таки дождаться селивы и попросить познакомить? Но нет, я не собиралась делать ничего за спиной у рама. Мы спустились на этаж, однако все так походило на чьи-то покои, что поскорее отправились еще ниже. Здесь царило оживление, чувствовалась близость кухни и, наверное, комнат слуг. Не то чтобы они смотрели на нас с ненавистью. Вряд ли Эрлинг спустил бы такое отношение к своей гости, Но отчуждение чувствовалось, ощущалось в быстрых взглядах, приглушенных голосах и желании проскочить мимо поскорее. «Поищем выход в сад», — тихо произнесла я, начиная сомневаться, такой ли хорошей была идея прогуляться. еще и без Эрлинга. Берли молча кивнул. Разговор не клеился. Слишком много вокруг было тех, кто мог случайно подслушать. А говорить с братом о ерунде вроде погоды не хотелось. Поплутав по широким залам, мы вообще перестали понимать, где находимся. По крайней мере, я. В одном из зимних садов приблизилась к выходу на балкон и обнаружила, что там снаружи совсем иной парк, не тот, который виден из моих окон. Зато с балкона вела небольшая ажурная лесенка, удивительная и маленькая, среди гигантских объемов. Идем? Я взяла Берли за руку и потащила туда. Брат послушно двинулся за мной, не высказывая собственных пожеланий. Не успели мы спуститься и углубиться под сень деревьев, как впереди раздался какой-то шорох. Я напряглась, почему-то снова ожидая увидеть змею. Даже магию приготовила. «Погоди», — шепнул Берли, придержав мою руку. В следующий миг, на дорожку, усыпанную сухими листьями и цветами, Выпал с небольшой драконенок, Без крыла. Я охнула. Малыш испуганно застыл. Вдруг между нами, невесть откуда, со скоростью, свойственной драконом, возникла женщина. Длинные темные волосы еще колыхались от перемещения. На щеках горел легкий румянец. зеленые глаза сердито сверкали. «Не тронь его!» — крикнула она. И я скорее почувствовала, чем увидела, как внутри незнакомки собирается огонь. «Нет, я не трогала». Я поскорее спрятала магию, ругая себя за порыв. Но не объяснять же, что ожидала увидеть змею. Брат, тоже напрягшийся, убирать свою силу не спешил. Земля, конечно, не огонь, и с огненными шарами у него не очень хорошо. А вот разверзнуть почву под ногами драконица вполне мог. «Это от неожиданности», — добавила я, чуть сжав руку Берли, чтобы он тоже убрал силу. Брат неохотно ослабил магию, но не расслаблялся. Смотрел все так же настороженно. Однако я попыталась улыбнуться, чуть шагнула вперед. Я водный маг, произнесла осторожно. Глянула на малыша, который что-то высматривал в траве. Целительница, могу. Не нужно, резко отозвалась женщина, тоже не убирая свой огонь. Кто вы вообще такая? Что здесь делает магиня? В ее говоре слышался легкий акцент, но, как и большинство драконов, она хорошо владела языком магов. Я, замявшись, я покосилась на брата. В нем не признали воина вражеской армии. Уже хорошо. Но что сказать, так и не нашлась. Незнакомка выглядела очень зло и воинственно. «Шен Амберли», — раздался незнакомый голос, и, вздрогнув, я обернулась на него. «Личная гостья Лея Шепра. К нам подходил дракон в темно серебристой форме личной охраны Эрлинга с портретом на груди. Значит, Шепре приказал присматривать за мной? Не знаю, была ли я этому рада или наоборот. все таки лучше бы предупредил, наверное. Женщина глянула на меня с некоторым интересом, даже огонь притушила. — Личная гостья? Под охраной? — произнесла оценивающая. — Магам все равно здесь не рады. «Знаю», — согласилась я, — «у нас тоже не рад драконам. Но дела вынудили меня прибыть сюда. Я действительно могла бы...» Я снова бросила взгляд на дракончика, который что-то нюхал под деревом, совершенно не интересуясь нашей беседой. Не хотелось выглядеть навязчивой, да и не уверена я, что смогла бы исцелить такое. Это не кости срастить. «Последствия фаерболов с заклинаниями о мертвении не лечатся!» Мрачно отозвалась незнакомка, сердито сверкнув зелеными глазами, будто видела во мне причину всех бед. Огненный шар с заклинанием. В ребенка? Зачем? Маги? Пробормотала я. Но как? Вы не знаете, как маги выпускают свои убийственные шары? Сухо отозвалась женщина. Знаю. Мне совсем не нравился её тон. Но война уже закончена. И вы находитесь во дворце главы Драконьего Сейма, а не в прифронтовом городе. Я невольно напугала вас и вашего... Я замялась, боясь сказать что-нибудь не то. Малыша. Поэтому хотела сгладить ситуацию и предложить искреннюю помощь. Но лично меня вам не в чем упрекнуть. Я развернулась. Охранник так и стоял чуть позади, бдительно следя за происходящим, однако больше не вмешиваясь. Берли едва хмурился, но о чем он думает, понять не удавалось. «Да, сейчас мы тут», — отозвалась женщина мне в спину. «А четыре года назад прятались от магов в Саруатле. Думали, небольшой затерянный в лесах городок не привлечет внимания. Как же! Магам ведь всегда мало магии. Всегда нужны новые города и ресурсы!» Саруатль. Ведь это туда Шепр меня возил. И он... Будто хотел еще что-то рассказать тогда, но не стал. Да и вообще, драконы ведь оборачиваются не с раннего детства. У про такой огромный зверь. Даже если во время первого оборота он был в два раза меньше, то все равно крупнее этого малыша. Хотя, может, это как и с ростом, кому какой отмерен. Обернувшись, я снова глянула в зеленые глаза незнакомки, пытаясь понять, что она хочет до меня донести. «Парк Энд», — добавила драконица. Воспоминание пришло вспышкой. Нашумевшая история. Несколько лет назад много говорили про Парк Энд. Даже к нам в Муравон слухи дошли. Там сожгли взвод драконов. Все тогда радовались и гордились, надеялись, что победа скоро. В Парке Энд были убиты военные драконы. Отозвалась я, с недоумением глянув на малыша. Он-то при чем? Военные? Незнакомка возмущенно подалась вперед. Не было там военных. Женщины и дети. Подлый, бесчестный удар. Нам говорили, что уничтожили драконий военный взвод, нахмурилась я. Отличное оправдание для совести, бросила она. Особенно если страшно посмотреть правде в глаза. Вот они, военные, перед вами. Она показала на себя и малыша. «Я рада, что сейчас вы в безопасности», — отозвалась я тихо. «Во дворце главы Сейма. Разумеется, мы здесь. Больше ведь некуда было идти. Дом полностью разрушили. Кион забрал нас сюда». Лей Эрлинг?» Вдруг отчаянно захотелось узнать, понять, что связывает этих двоих с моим рамом. Как многого я еще не знаю. Словно отвечая на мой вопрос, женщина отозвалась. Я его кузина.